Юаньский цзадзюй и наньси Расцвет китайского традиционного театра Си Цуй пришелся на эпоху Юань. Подобно тому, как в истории искусства стихотворный жанр ши ассоциируется с танцким Китаем, а поэзия Ци с империей Сун, цзадзюй соотносит с династией Юань. В период, длившийся от смены двух династий, когда на месте империи Цзинь возникла империя Юань, до середины эпохи Минн, 1368-1643. Творили в общей сложности 200 драматургов. Всего ими было написано порядка 600 либретто. Полностью сохранилось 160 пьес. Большинство из них вошли в сокровищницу шедевров китайской литературы. Авторами пьес «Дзадзюй» становились самые разные люди – Не достигший карьерных высот ученые мужи либретисты из общества авторов пьес чиновники низшего ранга и некоторые высокопоставленные лица Сед за дюй в зависимости от времени жизни их авторов можно соотнести с тремя периодами центрром драмы в первый период конец правления династии дзинь 1300 год был даду современный пекин столицы империи юань А выдающимися либретистами этого времени – Гуань Ханьцин, годы жизни 1219-1301, и Ван Ши Фу, 1234-1294. Центр творчества во втором периоде, 1300-й, конец правления династии Юань, переместился в Хан Чжоу. В это время знаменитым автором был Джен Гуан Цзу, год рождения 1264-й. третий период, начало эпохи мин, драма перестала быть городским искусством, став развлечением знати. Самые знаменитые дзадюй были написаны в первый период истории жанра. В большинстве произведений отразилась социальная жизнь того времени. Авторы или брета происходили из низших слоев общества, поэтому в произведениях им удавалось показать лучшие качества тех, кто был на дне. мелких торговцев, обитателей публичных домов. При этом им хватало смелости обличить корыстолюбие продажных чиновников, нуворишей. Хороший пример такого произведения – пьеса «Доуэ юань» – «Обида Доуэ» – «Гуань хань цина». Сюжеты некоторых пьес основывались на преданиях. Воспевались герои прошлых эпох, порицались правители-тираны и изменники среди чиновников. Таким произведением относится и драма Гуань Хань Цина «Дань Дао Хуэй» – «Один с мечом на пир». В основу других пьес положены истории о небожителях. Эти произведения отражают буддийские и даосские концепции. Например, Хуан Лян Мэн – «Сон, приснившийся, пока варилась просиная каша» – показывает иллюзорность человеческого существования. Пьесы, созданные во II и III периоды, не получили такой широкой известности. Композиционная особенность пьесы «Дзэ дзюй» заключается в четырех актах «ше» и «интермедии» «се дзы». Акты называются «ше», «сгибать», «складывать», потому что изначально либретто записывали на листочках, которые складывались гармошкой «ше дзы». Пьесы в основном были четырехактными. Постановки из пяти, шести и двух частей встречались крайне редко. В свою очередь акты делились на явление. между ними сцена ненадолго пустела. Это означало переход от одного явления к другому. Изначально словом сизы называли маленький деревянный клин, который вставлялся в стыке деревянной утвари. Применительно к дза дзюй это понятие стало обозначать небольшую дополнительную часть. Обычно в пьесе была одна интермеедия, редко две. Как правило она предваряла основное действие но нередко ее разыгрывали и между актами музыкальная композиция за дюй выстраивалась из четырех циклов тао и одной арии тюй тао цикл включал мелодии нескольких тональностей от двух и более причем арии формировавшие один цикл должны были ритмически сочетаться интермедете обычно состояла из одной арии дань тюхи иногда одну и ту же арию просто повторяли обычно в представлениях заюй был только один солист но изредка играли пьесы в которых вокальные партии исполняли и другие персонажи нанси южная драма это сокращенное название нантюй сией театральные тексты на южной мелодии представление в этом жанре появились в эпоху северная суну развития наннси также можно разделить на три периода В первый период центром развития южной драмы был уезд Юнддзя близ городавенжоу в это время драматическое произведение было коллективным творением самыми известными сюжетами стали Дджао Джен нюй благочестивое джао и Джанансси Д джоан юань Джанси победитель на экзамене В последней пьесе рассказывается о том, как Джан Се отправился в столицу сдавать экзамены и встретил бедную девушку Ван. Пока они были вместе, Ван во всем помогала Джан Се, но сдав экзамен, он сразу забыл обо всем, что она для него сделала. Несчастную пожалел первый министр. Он удочерил девушку, а потом выдал замуж за Джан Се, победителя на столичных экзаменах. Все наньси этого периода рассказывают истории с похожими коллизиями. Второй период развития наньси бурно протекал в Ханчжоу. Традиции этого жанра основывались на заимствованиях из репертуара Цзадзюй. Авторы сюжетов переезжали на юг страны. Пьесы «Бай Юэ Тин Цзи» и «Ша Гоу Цзи» как раз являются интерпретациями Цзадзюй. Южная драма испытала влияние музыкальной и песенной традиций смешанных представлений. Это привело к появлению особой музыкальной системы «Наньбэй Хэтау» – созвучия мелодий севера и юга. Особого внимания заслуживают авторские пьесы, появившиеся в это время. Так, беседка поклонения Луне была подписана именем Ши Хуэя. Третий период развития Наньси наступил в последние годы эпохи Юань и завершился в начале эпохи Мин. Южная драма вышла за пределы провинций Дзянсу и Джэньдзян. Театральные представления в этом жанре разыгрывались и в Дзянси, и в Аньхое. В это время было создано знаковое для жанра Наньси произведение «Гао Мина». Годы жизни – около 1305 по 1359, либо по 1368. Пи-па-цзи. Записки о лютне. В отличие от Цзадзюй, представления Нань-си не делились на акты. Структурной единицей здесь выступали сцены, количество и продолжительность которых не регламентировалось. Их могло быть более 20 и даже более 50. Не ограничивалось и количество солистов. Исполнить арию мог любой персонаж пьесы. Основные виды пения актеров Нанси – соло, вокальный диалог, ронда, хоровое пение, подпевка. Исполнители оставались вне сцены.